Глава 14. Он увидел перед собой бесконечное черно-синее пространство. Сквозь тьму бил луч света, расшибавшийся о треугольную живую волну. В тени этой волны было подвешено его бессознательное тело. Сразу стало ясно, что такое расположение треугольного крыла и его тела не случайно, и свет не доходит до него, потому что он спрятан за треугольным существом. Свет знал только про треугольник, на который он падал. Для Света этот треугольник и был Олегом. Стало понятно и другое. Его мысли были нужны треугольному существу, чтобы притянуть с их помощью свет и пропустить его через себя, причем именно в результате этого мысли и возникали. Существо питалось светом, а сам Олег был чем-то вроде невидимого живца, на которого этот свет ловился. Само его тело тоже было мыслью, просто очень долгой и способной порождать другие. Впрочем, ловля на живца была неподходящим сравнением. Скорее, треугольник использовал его, чтобы заставить свет возникнуть в пространстве. Свет был любовью, милостью, состраданием и треугольник поглощал его, хотя предназначалось сострадание в конечном счете Олегу. Можно было сказать, что Олег играет роль противовеса. Можно было назвать его как угодно иначе — блесной, моральной необходимостью, могилой неизвестного солдата и даже отбросом, потому что все его многочисленные мысли были в сущности просто экскрементами треугольного существа, тем, во что превращался поглощенный им свет. Истина не укладывалась ни в одно из этих определений, но хоть и трудно поддавалась формулировке, сама по себе была проста. Весь огромный человеческий мир с его народами и языками был сложным запутанным помыслом, который требовал для своего существования много-много света, и поэтому Олег был вынужден думать всю жизнь, как корова жуёт сено, как галерный раб передвигает свое весло, и любые его размышления были частью единой грандиозной мысли. Но предъявить по этому поводу претензию в какую-то верховную инстанцию было невозможно, потому что ни помысла, ни инстанций на самом деле не было нигде — за пределами самого Олега. Он существовал именно для того, чтобы все это думать, а как только он переставал это делать, так случалось, когда тело умирало. Думаемый им мир исчезал так просто и естественно, как исчезала тень, когда выключали свет. Мир, в котором Олег провел всю жизнь, действительно был тенью. Он состоял из переработанного треугольником света и был похож на выхлоп авиационного двигателя, засасывающего в себя керосин. Мир был потоком нечистот, вечным сумраком и цепной гирей, заставляющей часы тикать, и нигде за его пределами о нем ничего не было известно. Исчезая, он не нарушал никаких равновесий. Свет становился невидимым, когда пропадал освещенный им мир и любые вопросы по поводу происходящего исчезали, потому что некому было спрашивать и отвечать. Олег понял, что больше не видит своего тела, и тут же догадался, куда оно делось. Из центра треугольника выходило разветвление, похожее на полумесяц. Между его рогами тлело что-то вроде сознающего разряда. Именно там зарождались все его мысли, тело никуда не исчезало, Оно просто было одной из них. Олег понял, что между концами этого полумесяца может возникнуть сколько угодно таких Олегов, и каждый из них будет ощущать в себе то же несомненное «я», тянущееся из темноты к свету, и когда один Олег отсветет, на его месте тут же появится другой. И все эти зыбкости так или иначе думают о причине своего существования — Некоторые считают, что треугольнику надо молиться, другие поют про него песни, третьи думают, что они и он — суть одно, четвертые называют его словом «ум» и читают мантры, чтобы его успокоить, а пятые пишут про него книги. И все это нужно только для того, чтобы через треугольник проходило как можно больше возникающего в пустоте света».